Голова третья. Пеги и дракон. Голоса приближались и уходили прочь, нарастали будто шум прибоя, отвлекали от медитации. Голоса были огонь и вода. Яростный взрыв и прохладное журчание. Потом шипение, ссора и снова по кругу. Обвинения, извинения. Парник чёмный. Рей открыл глаза, возвращаясь в реальность сразу и основательно. Ориентация в пространстве, очнувшись, подсказала, что он находится в храме. Временное чутье слегка запоздало, но дело явно шло к обеду, о чем напоминал пустой желудок. Мак лежал на мягкой широкой кровати под роскошным балдахином и веером кружевных полупрозрачных занавесок. при открытую потайную дверь был виден угол стола и скупая меблировка, знакомая кельей за алтарем. Келья намекала на аскетизм и бичевание духа, а вот спальня... «Интересно, зачем бы монаху такое ложе? Прихожанок на нем исповедовать?» Балаган, привычный для светлых, и веками взращенный рефлекс продолжения рода. Голоса, голоса, как дорога в небеса. Разговор за дверью шел волнами, роящими опрокинуть чаепитие, точно корабль, не убравший лишние паруса. Образ был до того живой и верный, что Ирей почти услышал, как трещат мачты. Рокочущий бас, гулкометавшийся под сводами Керри, заставил его улыбнуться и сесть в кровати. — Да видел я ючинское мордо, как ты из него душу вынимал. Все видел? — Жаль, припозднился. Братья твоя набежала. Не то огреб ты своей рожей благостной по полной. — Забери меня от Дива. В бога тебя в душу, в задницу! Ильчанин пронился страстно, выкладываясь и изгаляясь, как умеют лишь бойцы Ростской школы перед жаркой битвой. стремясь разгорячить себя и ославить противника. Он растекался нехитрой мыслью по обширному древу срамословий, подбирая обороты и сравнения, подсказанные богатым опытом и пытливым умом. Слушать Суетагора было сплошным удовольствием, хотя, судя по нечастым репликам, из терроразговор не радовал. Мечтательно прищурившись, маг снова откинулся на подушки. Насколько он знал побратимо, отвлекать того от содержательной беседы не имело смысла. Арсенал бранных слов у Святогора был богат и разнороден. Пока всех предков монаха расчешет по заслугам духовным. Светогор. Здесь Хфииро, по эту сторону мельт, его знали как Викарда, могучего варвара, пришедшего за лучшей долей. Так уж повелось, что всех выходцев с суровой стороны звали почему-то Викардами, равняя под одну гребенку из сканванов, и россов, и гардов. Хотя сама Викка была малочислена. Впрочем, Светогор, урожденный гард не обижался и не спорил. Виккарт так Виккарт, пес с вами, нечестивыми уродами. Варвар так варвар. О том, что инчи анин читает на трех мертвых языках и владеет древним искусством каллиграфии, знали немногие. Но когда он буянил в кабаках и отказывался платить, трактирщики пожимали плечами, тая в глазах превосходство мол, варвар, что с него взять? И всегда держали двери трактиров нараспашку, если он шел по улице. Разве что вышибалу нового проверит сколько выстоит супротив великана. Знали умники, чья кровь течет в варварских жилах, чей нож оставил отметен на запястье. Мотали на усы, вновь философски вздыхали. риск не не впустить такого. Одно время Рад порывался платить из казны, но Викард пил и ел столь обильно, с таким усердием, на совесть крушил кабаки... что император быстро отрекся от дурной затеи с пансионом. «Я не мог иначе», — рискнул оборвать поток ругательств из террора. Голос у монаха был измученный, бесцветный. Видно, что его опустошило, вывернуло не хуже Рея. «Отстань уже! Это древняя магия! Раньше мы вместе защищали города, останавливали моры, разгулявшиеся стихии!» «Ты Рей, что ли?» — возмутился прямодушный инчанин. «Да ты на себя посмотри, задохлик! Защитник-пес тебя вместе!» Истер не нашелся, что ответить. Не хотелось вставать. Хотелось закрыть глаза и снова нырнуть в океан, расслабиться и лежать, качаясь на волнах, точно лодка, собирать жемчужины озарений, вскрывать перламутровые раковины силы, копить ее впрок, жадно пить захлеб, чтобы отпустило, наконец, перехваченное горло и перестали ныть старые еще человеческие шрамы. Чтобы уже задвигалось пробитое копьем плечо, не хватало сил жить. Не то что колдовать, хотелось покоя, княже темный, покоя, талику, самую малость, право полежать еще немного, поспать, чуть-чуть, две минуты, пару дней, пару лет. За дверью закипала тихая, но яростная ссора. Доблестный инчанин достал терпеливого эстера, смирение монаха испарилось, И тот принялся ругаться в ответ, приплетая суровый мат мертвых наречий. Викардо такой поворот лишь порадовал. Ирей неторопливо встал и осмотрелся в поисках одежды. Нет, на нем по-прежнему была рубаха, в меру грязная, штаны из заляпанной чем-то кожи. Сапоги валялись рядом, все в царапинах от скребка. А вот плащ пропал. На изящном стульчике лежала аккуратно свернутая мантия, а плащ унесли светлые сволочи. Не иначе вырвало кого-то с непривычки. Запачкали да сдали прачкам, грех застирывать. Твари! Прости, княжий язык сравной. Рей потянул к себе мантию и тотчас взял все слова обратно. Извинился мысленно перед монахами. Под шелком обнаружились поясной мешочек с камнями и серебряная фляга с чеканными рунами. В сохранности и печати не сорваны. Ай, молодцы! Не тронули, не рискнули. Осторожно, борясь с предательской дрожью, Маг свинтил крышечку, с наслаждением вдохнул пошедший аромат из купа, выверенным жестом приложил горлышко к разбитым губам. Маленький алчный глоток и драгоценные капли скатились по воспаленному горлу, упали в желудок и оттуда нарастающим блаженным звоном жахнули по жилам, в голову, в руки. Оглохший, ослепший маг на ощупь закрутил крышку, привесил бесценную флягу к поясу и прислушался к гулу, заполнившему организм. когда под ногтями знакомо засвербело, заискрилось, вздохнул с облегчением и с благодарностью. Низкий поклон вам, мастер Жатто, великий маг и знаток металлов. Снова задолжал вам недостойный ученик, советник императора, а сумеет ли расплатиться, кто знает. Натянув мантию и оправив косу, маг шагнул в проем к свету и брани, не скрывая довольной улыбки, и замер, открыто любуюсь картинкой. Инчанин навис над внезрачным эстер, разжимая пудовые кулачищи. Уже в 16 Викард выделялся среди своих сверстников. В тридцать с лишним он внушал суеверный ужас. Огромный двуручный меч лежал поперек стола. Прочие были великану малы. Да кинжалы. Да и двуручник, как подозревал рей варвар мог прицепить на пояс. — Побратим! — окликнул маг Инчанина. — Ты бы немного остыл. Эта келья для тебя тесновата. — Он что-то брякнул про мою сестру, — прорычал Викард, заведясь не на шутку. — это белая сволота помянула в суе мою сестру. — Я помянул всех твоих родичей до седьмого колена, всех братьев и сестер, племянников и племянниц, — с достоинством возразил бледный, как простыня из терра. Монаха заметно тошнила, было ему муторно и неуютно, будто с похмелья, клонила то ли в сон, то ли в обморок. Не до варвара ему было, не до защиты. По братим, — повелительно крикнул Рей. — Оставь Пресветлого Брата в покое и подай мне чистую чашку. Викард для остраски поворащал глазами, постучал кулаком о кулак, потом хмыкнул, уже без намека на гнев, и пошел мыть посуду в бочке. Одно дело запугивать до да икоты, и совсем другое позориться дракой. — Вам лучше лечь, — предложил Рей. — Наверное. — устало согласился и Что это вы сотворили на площади? — Двойной щит — это легенда. — Я уже говорил, — улыбнулся монах. — Я узнал много нового, запретного, но интересного. Я, правда, не ждал практических занятий. Мощно получилось, но формула требует доработки. Заклятие не должно высасывать досуха, достаточно одного рывка. — А вот и чашка. Спасибо, Берсерк. — Берсерк? — скинул брови из терра, наблюдая, как маг открывает фляжку. — Вы не видели, как он дерется. Это вам повезло. Ирей тщательно отсчитал десять капель. Впрочем, прозвище дал не я, а те немногие темные, что уцелели после беседы. — Так он что, тот поганец, кто извел всю реликтовую нечисть Ючине? Да накал его, паршивца! Ой — Ой-ой-ой! — издевательски протянул Викард. — Совсем запугал, белый бабник. Просто не продохнуть от ужаса! — Кто? Злобно каркнул Истерра, а Эрей с любопытством оторвался от чашки. «Как ты сказал, Мурлоинчанская?» Тут и пришел бы монаху конец, но Эрей счел за благо вмешаться. Оттерев побратимо к спальне, кратким жестом он осадил готового к сваре светлого, покачал головой. «Ну вы еще подеритесь, Истерра, право, нашли с кем связываться». «Ха -ха, бабник и есть», — рассмеялся Викард. «Вон ты кровать его видел?» Все светлые бабники. И вот, что я тебе светлость скажу. Тронешь моих девчонок, я тебя удавлю. У меня есть списочек есть. Тут инчанин порылся в складках плаща с меховой торочкой и выудил мятый свиток, весь исчерканный женскими именами. «Нужны мне твои шалавы!» Отвернулся от списка потрясенный из Рей воспользовался затишьем и сунул монаху чашку с раствором. Тот недоверчиво фыркнул. «Это еще что такое?» — Вода? — Вода? — расхохотался Викард, погрузившись было в чтение. — Умеешь ты, братка, шуткануть по-черному? — Для воды у нее странный запах. — Пейте, Эстера, не отравлю. Монах подчинился, с опаской пробуя незнакомый растворный язык. Прислушался к ощущениям. Ирей отошел в сторонку, пряча флягу под панмантию. Он готов был держать пари, что Эстера запросит добавки. — Да это живая вода, аргосцы! Хрипя от волнения, сказал монах, едва не вылезав чашку. «Но это же невозможно! Как?» И Рей не стал отвечать. Он терпеть не мог глупые сказки про живую и мертвую струю и аргоссы. Но в Хуире они прижились. Тем временем Эстерра замер, сосредоточившись на переменах, происходящих с его организмом. Деловито прощупал собственный пульс, исследовал ногти, не поленился встать, чтобы, сменив освещение, изучить зрачки в крохотном зеркальце. «Мне бы очень хотелось осмотреть вашу фляжку». Умоляюще сказал он Ирею, но тотчас сник, опуская глаза, затем вскинулся снова. «За право ее смотреть я отдал бы заклятие двойного щита!» «Я его знаю», — отрезал рей но, поймав опечаленный взгляд монаха, смягчился и пояснил. «Фляга сделана из особого серебра, закаленного поочередно в источнике каменной силы и роднике бессилия, которые вы называете струями». «Откуда она у вас?» Досталось в наследство от великого мастера, знатока руд и камней. Истерра притих, борясь с искушением разворошить чужие секреты. Любопытство добивало в нем деликатность. и Иерей приготовился к новым расспросам, но в положении спас заскучавший Викард. «Эй, други!» Вдруг гаркнул он, для большей весомости саданув кулаком по буфету. Хрупкий шкафчик жалобно хрустнул и затренкал стеклом и фарфором. «А не завалится ли нам ближайший кабак?» «Я вот ужас какой голодный, да и вам не помешает того. Подкрепиться!» рей благодарно прикрыл глаза. Его побратим точно знал, что темных магов нужно кормить после битвы, а не пытать бесконечными разговорами. «В харчевне Хербенса подают божественный чай в глиняных кружках, особый сбор степей Юциня!» Слегка оживился монах, понадеявшись, видимо, что сытый маг станет чуть откровений «А еще там есть бисквиты и яблоки в кляре. Чудо как хороши!» Рей кивнул. В той же харчевне два года назад он попробовал славные гренки с солью и салат из рыбы с морской капустой. — Тьфу, пропасть! — выругался инчанин. — С вечными мажьими постами свихнешься. Будете сидеть с кислыми рожами и благочинно смаковать отраву. — Лично я мясо хочу, ясно вам? — Мне мясо силы добавляет, извращенцы. Мать вашу за ноги раздвинуть! Истер опять гневно дернулся, но и удержал. «Не стоит. С этим обычаем только смириться». «Как вы терпите этого варвара?» С горечью вопросил Истерра, даже руки воздел в балаганном жесте, но оборвал сам себя, махнул двумя сразу. «А ну вас! Пойдемте куда-нибудь, мне все равно. Только переоденусь». Пока монах возился за ширмой, примеряя мантии и бронясь полголоса, Рей спросил побратима «Лорейна в столице?» Викард отрицательно качнул головой. «Летает где-то птичка моя». Зато сестрица ее, Мелина, вдруг объявилась в городе. «Знаешь, свальт от нее отрекся. По всем канонам. Маги из Вениссы понаехали, кровь брали, ворожили над ней. Долго ворожили А потом приговор. Не дочь и все тут. Теперь она Мелина и Дель Фабро. По матери». Ирей кивнул, приняв к сведению. За десять минут Эстера успел расчесать темно-русые кудри, собрать их в канонический хвост, приодеться в шелка и благоухал при этом, словно побратимы угодили в имперский розарий. Живая вода помогла, выглядел монах гораздо лучше, на блеклых щеках заиграл румянец, и стера даже сделался выше, впрочем, здесь виновата была не вода, а туфли на платформе, вроде катурнов. Скипетр, заменявший посох, как повелось у светлых, сверкал каменьями, лиловая мантия была расшита золотыми цветами, Прическа, поступь, благоухание — одним словом, прилад, иначе не скажешь. Викард присвистнул, подавил нервный смешок. Ирей поморщился. От природы светлые маги не отличались особой красотой и были в большинстве своем низкорослые и невзрачны. Видно, Господь Единый, дозволивший им потомство, отказал в такой малости, как внешняя привлекательность. Оттого и стремились братья всеми правдами и неправдами исправить явное упущение господне Иные не брезговали и гримом, и париками, а то просто держали собеседника под непрестанным гипнозом, тратя невеликую силу. Служитель Господа должен быть прекрасен во всем, неся слово его прочим народам, и для подобной цели хороши были любые средства. Темный Эрей не мог этого понять, да и не стремился, если говорить откровенно. «Я вспомнил еще местечко», — певучий протянул монах, выпуская их из храма на свежий воздух. «Среди прочего там готовят мясо в горшочках, тушат с пряными травами. У них приятные запеканки из корнеплодов, да и овощные рагуи безупречны, с юцинским акцентом». «Что еще за корнеплоды?» — насупился Викард сердцем, чуя подвох. «Картошка, например», — пояснил Ирей. «А кашу там варят?» «Кашу?» — поперхнулся монах. «Какую кашу?» «Овсянку на мясном бульоне», — стрепенулся Викард, облизываясь. с гренками, клёсками и поджарками, щедро сдобренными маслом и жиром. Дьявол, ложку можно проглотить! Боже, единый! Закатил глаза бедный монах и больше о кулинарных изысках не заговаривал. Заведение «Пеги и дракон» оказалось в меру просторным, идеально чистым, почти вылизанным, с богатой публикой и зарезными столами. При виде кресел, обитых бархатом и полок, заставленных стеклом и фарфором, Викард заметно поскучнел и постарался уменьшиться в размерах. Из терра в ресторации хорошо знали, сразу провели в кабинет, отделенный от общей зала витражной перегородкой. Вышкаленный прислужник лихо застелил стол чистой скатертью, разложил салфетки, приборы, выдал каждому по листку в вензелях и испарился, напоследок преданно сверкнув глазами. Рей быстро пометил нужное блюда, помог побрать ему, особо означив тройные порции — и занялся изучением местной публики. Из возился долго, составляя сложное и сбалансированное меню. Насколько понял маг, монах заботился о гармоничности трапезы, а попутно считал калории. Наконец, все три листка были отданы появившемуся назов слуге. Тот принял заказ и снова позволил себе преданный взгляд с намеком на удивление. Ирей мог его понять. Нечасто богатые ресторации посещают столь странные посетители. Маг поднял на нахало глаза, пять секунд посмотрел, не мигая, и прислужник исчез, растворился в воздухе, с поймав намек. Мир полон странностей, всему удивляться целой жизни не хватит. Подали первую перемену — бутыль вина для инчанина и кувшинчик перебродившего сока для магов. Викард быстро запутался в разложенных на салфетке приборах, Вооружился ножом и ложкой, плюнув на церемонии, и принялся уписывать знаменитое мясо в горшочках, попутно цепляя с общего блюда ломти запеченного картофеля и ароматные хлебцы. Истер наблюдал за ним до предела, округлив глаза и по посекундно оглядываясь с нескрываемым ужасом. Судя по сдавленным стонам, его чистейшей репутации был нанесен непоправимый урон. Ел монах мало и откровенно страдал. Эрей его терзаний не разделял. Напротив, его всегда восхищал неизменный, почти щенячий аппетит побратима, готового сажать даже кости и вылизать блюдо При этом пил викард за троих, что само по себе заменяло балаганное представление. — Хороша еда, только маловато, — приговаривал он с набитым ртом инчанин, норовяя вытереть жирные пальцы о скатерть. — Да ты что же, черная душа, постишься? Одним корнеплодом сыт не будешь. — Ночью оторвемся. — утешил Ирей. — Завалимся в какой-нибудь кабак, закажем бычка на вертеле. Ночь, время темное. — Угу, — согласно кинул Викарс, приканчивая бутыль. — А бабника с собой возьмем? — Чего он кислый сидит? — О, нет, пожалуй, — забеспокоился Эстера. — У меня молебен и вообще дела, бичевани. — Ну да, ну да, — фыркнул инчанин. — Слушай, парень, там такие девочки небалованные. Им пару стишков прочтешь все твои. Почище многих фрейлин будут. Я сравнивал, — добавил он, скромно опустив очи долу. Эстера примолк, ощутимо борясь с соблазном. — Ох, испортим мы вас, Эстера! — хмыкнул Рей. Ответить монах не успел. — нас гости! — смачно разгрызая хряща, возвестил Викард. Рей скосил глаза и кивнул. Сквозь витражную перегородку было видно, как общую залу решительно пересекают пятеро гвардейцев с каким-то юнцом во главе К ним кинулся сам хозяин ресторации, но Малакасос в форме капитана стражи отклонил предложение подкрепиться, осмотрелся наметанным взглядом и направился в сторону магов. — Может, император прослышал о наших подвигах? — вслух размечтался Истерра. — Типун вам на язык! — поморщился маг. — Да ладно вам! — хмыкнул Викард. Это он меня идет арестовывать. Ох, позабавимся, други. — Что ты опять натворил? — заинтересовался Рей. — Да эти твари Дэйва не хотели в конюшню пускать. Обиженно насупился Викард. — Пришлось разъяснить, что к чему негодяем Декоративная ширма легко отлетел в сторону, и на пороге кабинета нарисовался отряд гвардейцев. — Мы заняли ваше место? — вежливо осведомился Рей, подливая себе перебродившего сока. «Господин Даргонт, если не ошибаюсь?» Капитан лейб Лейбстража лихо щелкнул каблуками и неодобрительно посмотрел на мага. «Вы все-таки вернулись», — сказал он таким тоном, будто сбылись его худшие опасения. «А я наивный не верил. Ему было от силы 20 и многие позволяли себе снисходительный кивок и взгляд свысока при встрече, за что расплачивались потом сполна. Капитан Даргонт никому не прощал понебратство». Он открыто и рьяно пробивался наверх, к самым ступеням трона. Возможно, он видел в Ирее соперника, препятствий на пути к мечте, но магу было плевать. Ирей спросил, обозначив вызов. «Что вам угодно, Даргонт?» При этих словах решимость гвардейцев заметно угасла. Напасть на Викарда и уцелеть — своего рода подвиг, которым можно бахвалиться, если дозволят целители. Но нападать на темного мага — чистой воды самоубийства. Понял это и капитан, но упрямо и твердо ответил, чуть повышая голос. «Мы пришли арестовать господина Викарда из Инчиане. Если варварам суровой стороны известно понятие чести, он не окажет сопротивления и сдаст оружие, чтобы ответить за свои преступления перед Империей. Если же нет, мы возьмем его силы и отведем в карцер». Викард продолжал невозмутимо есть, похрустывая хрящиками и облизывая пальцы. Какое-то время все наблюдали, как он поглощает баранину на шпажке. обмакивая жирные куски в острый соус. Бравая гвардия поскучнела и принялась озираться по сторонам. Рей выдержал паузу и спросил. — На каком основании? — Ваш побратим привел в дворцовые конюшни крылатую тварь с темной стороны. Не выдержав тона, крикнул Даргонт. — Конюхи позвали на помощь. Господин Викарт изволил избить конюхов и десяток гвардейцев. Подлая тварь укусила сержанта, подпалила любимую клумбу государыни. и выгнала из конюшни лошадей императора. — Я вынужден просить вас о помощи. Вы, темный, отправьте эту мерзость на место. Рей холодно посмотрел на Гонта. — Это мерзость, капитан, мой конь. — Полагаю, место коня в конюшне. — Конь? — растерялся Даргонт. — Это чудище. Да вы с ума сошли. Макс сомнением оглядел ресторацию. Гвардейцы дрогнули, но не посмели отступить и оставить своего командира. «Умоляю, только не здесь!» — испуганно вскрикнул из терра, перехватывая руку Рея. «Не в городе, Бога ради!» «Да ладно!» — с набитым ртом пробурчал Викард. «Тоже мне развели говорилиню Вот даем и разберемся, кто из нас виноватый». «Отпустите мою руку!» — приказал Рей. «Руку, ну!» Гонд побледнел, но сумел скривить губу в улыбке. Стиснув перекрестие меча, молодой капитан выпятил грудь и сплюнул. «Только попробуйте, вы!» В этот же миг Эрей выдрал руку из цепких пальцев монаха. Из подчерненных ногтей сверкнул распавшийся кремний. Молния ударила поверх головы капитана Лейпстражи. «Промазал!» Нахально бросил Даргонт, но ирей ударил снова повыше. Из терра с расширенными глазами уже закричал заклинание. Что-то рухнуло с потолка за спины застывших гвардейцев. А дальше, отшвырнув капитана, в бой вступил стасковавшийся Викард. Угрожающий взвыл двуручник, полетели осколки стекла. Кто-то черный и со змеиной чешуей и сочащимся ядом клыками зашипел, увернулся, атаковал, метя в голову воина. В тесной клетушке огромный меч только мешал великану. При замахе застрял в потолочной балке. «Ну, чтоб не напасть твари на улице или там в парке каком-то, нет же! В ресторацию дрянь потянуло!» «Это Глиссарх!» — крикнул монах, выдергивая гвардейца из-под атаки змеи-ящера. Его напарник уже дергался в конвульсиях. «Осторожнее, он ядовит!» «Я догадался!» — заорал Викард, уворачиваясь от зубастой пасти и втыкая под чешую столовый нож. «Строй защиту, бабник!» «Держи, побратим!» Рейш швырнул великану под нос. Викард умело перехватил его и с размаху засадил темной твари в голову. «Получи, засранец хренов! Вот, жри, жри! Корнеплод тебе в душу!» Через секунду освобожденный двуручник достал Глиссарха на излете, зацепив чешуйчатый хвост. Глиссарх взревел так, что полопался фарфор, свернулся в готовый к удару клубок, но молния Рея задела лапу. Подпаленный Глиссарх завизжал от боли, и Стерров выполз вперед, рисуя полукруг и бронясь заклятиями. Викард забавлялся, забрасывая тварь объедками со стола. «Змеюка была у них в руках, вяжи и пользуйся!» Как вдруг мимо монаха проскользнул даргон и ударом меча отсек темной твари голову. Глиссарх тихо свистнул, его шея раздулась и взорвалась черной кровью. Мощный ядовитый гейзер ударил в потолок, подтачивой балки. Викард схватил в охапку из терры и нырнул под стол, под энергетический щит Эрея. Проклятый молокосос успел шмыгнуть за колонну. Когда ток крови иссяк, рейс щелчком погасил черный круг и оглядел компанию, осторожно вылезшую из укрытий. Выглядели все неважно, но ресторация Пеги и Дракон по большей части осталась цела, хотя посетители разбежались. — Ну какого черта? — спросил у юнца великан. — Кто ж глиссарху голову рубит? — Вот вечно лезут, не разобравшись, помощнички. — Столько крови потеряно, — с досадой добавил маг. Такие эликсиры на потолочной балке. Животное можно было спасти. В голос с ним сокрушался Эстера. Глиссархов в мире остались считанные единицы, а эта самка была... Даргонт переводил недоуменный взгляд с одного на другого и тщетно пытался понять. Похоже, себя-то он видел героем, спасшим троих непутевых вояк, и примерял венок победителя. — Вечно от вас неприятности! — подчеканил он, не сводя глаз сырее. Не успели вернуться, а уже столько бед. Полагаю, вы задолжали хозяину, потрудитесь-ка возместить ущерб. А вы, сударь, — повернулся Даргон к слегка обалдевшему великану, — арестованы, следуйте за мной. — ну-ну, — хмыкнул Викард, прихватив остатки скатерти и стал вытирать клинок. Льняная ткань истлевала, касаясь пятен на посеребренном лезвии. — Что-то гвардия твоя разбежалась. — Сдай меч. — приказал в ответ капитан. — Угу, — скорчил рожу глумливый варвар. — не надорвешься тащить? — Братка, сбереги сделай милость. Викард протянул меч Рею. Маг согласно кивнул, и прежде чем Гонд успел воспротивиться, закинул клинок в высшую сферу. — Веди! Демонстративно заложив руки за спину, великан ухмыльнулся Млакососу. — Рыцарь и заступник всеблагой, чтоб мы без тебя делали! Не успели они одолеть и десятка обгоревших от яда ступеней, как двери ресторации распахнулись, едва не слетев с петель, и в залу вломился отряд гвардейцев во главе с лейтенантом императорской сотни. Следом спешили белые братья, на ходу творящие заклинания. За монахами сжались неизбежные зеваки. Лейтенант козырнул дару гонту и почтительно склонился перед Иреем, передавая свиток с личным оттиском императора. «Мне требуется пара солдат для конвоя». Не упустил своего настырной мальчишка. «Сожалею, Гонт!» С явным злорадством покачал головой лейтенант. «Аресты пока отменяются!» Ирей ткнул в капитана свитком. «Нам приказано явиться во дворец!» Он улыбнулся застывшему Гонту и медленно пояснил. «Мне, белому брату Истерру и Викарду, урожденному инчанину, троим, без промедления!»